«Вы дразнили даже полицейских. Помните, как вы забросили мой мяч на середину улицы, прямо к ногам полицейского?» Я тогда убежал, не помня себя от страха. Молодые люди оживились. Они стали вспоминать свое детство. Когда Кимитян не смотрела на Мутикаву, она чувствовала себя свободно. Но стоило ей лишь бросить взгляд на эту незнакомую ей фигуру взрослого японца, с постоянно опущенной, как бы в полупоклоне, головой. И она не могла побороть в себе неприятного чувства стеснения. Разговор быстро иссяк, вместе с воспоминаниями. Почему же так долго не идет отец? Ей хотелось побыть сейчас с ним. Вы хотите посмотреть... «Последние парижские журналы?» «Так много интересного о Нью-Йоркской выставке реконструкции мира?» «Подождите, я сейчас принесу». Когда она снова вошла в комнату, Усуда уже вернулся и в полголоса разговаривал с почтительно склонившим перед ним голову мутикавой. «Вот», — протянула Кемитян журнал. «Отец, тебе, наверное, тоже интересно». Что мы с тобой увидим в Нью-Йорке? Дом-куб, который будет стоять и качаться на одном ребре. В нем, говорят, будет установлен огромный волчок. Усуда подошел к дочери и посмотрел через ее плечо. Сколько в ней жизни! Не правда ли, муцетян О да, усуда сей. А вот еще, смотрите... Это русские покажут в своем павильоне. Это даже интереснее, чем дом Куб. Вы видели, Муцетян? Ах, мост через Северный полюс, протянул Усуда. Многие газеты пишут об этом проекте. Мутикава нахмурился. «Я так думаю», — сказал он. «Американцы, конечно, ухватятся за эту возможность» сближение с Европой. Окини быстро взглянула на молодого японца. — Это сооружение имеет большое значение, мой мальчик, — сказал Усуда. — Меня лично оно интересовало бы прежде всего с коммерческой стороны. И, честное слово, я вложил бы в него деньги. Что касается меня, Усуда, си, извините, но я Не стал бы тратить свои средства на усиление Америки. Ах, не надо. Поморщилась Кимитян. Я принесла вам журналы, но я хочу в сад, в наш маленький садик. Он, кажется, мне больше Булонского леса. Пойдемте. Можно, пап? Девушка побежала вперед. Усуда следил за ней. Она легко спрыгнула с крыльца. Ее пестрое платье мелькнула на узенькой аллейке, ведущей к крохотному прудику. Мутикава внимательно смотрел себе под ноги. Конец второй части. Часть третья. Медведь и ягуар. Никогда в дебрях лесных медведь и ягуар не были врагами. Глава первая. ЛИГА ГОЛЫХ Утром свежего майского дня мистер Мэдж, высокий, в меру полный, дышащий здоровьем джентльмен, с энергичным, благообразным и довольным лицом, вышел в столовую раньше дочери. Он слышал, как она плескалась в ванной. Войдя в крошечную гостиную, мистер Мэдж прежде всего открыл окно и всей грудью вдохнул, свежий бодрящий воздух, подумав, что днем будет жарко. Фальшиво насвистывая модную ковбойскую песенку, мистер Мэтч стал расхаживать по комнате, взяв в руки дистанционное управление телевизором. По всем программам шли утренние передачи и реклама. Наугад остановившись на одной из них и отбивая ногой ритм поп-музыки, сопровождавшей рекламу, Он на ходу поглядывал на экран, где ему предлагали приобрести новый компьютер, способный не только сыграть с хозяином в шахматы, но и думать за него во время бизнеса. Мистер Мэйдж изобразил сомнение на гладко выбритом лице и усмехнулся. В шахматы он не играл, а на бирже играть мечтал. Однако... Деньги любой смышленой машине он не доверил бы, впрочем, как и любому смышленому малому. К тому же ему нужен был не столько компьютер, сколько его стоимость в наличных для пополнения его тощего бумажника. Подойдя к журнальному историку, он принялся перебирать свежие газеты, которые успел вынуть из-под входной двери, но отвлекся вкратчивым голосом дикторши убеждавший воспользоваться кредитом фирмы всего лишь на один день. Но на какой? На полярный. Пока солнце не зайдет на Северном полюсе, вы можете не беспокоиться о выплате долга, любезно улыбнулась заключение заключении очаровательная леди. Мистер Мэтч подмигнул ей и вздохнул. — Ах, этот кредит. Эти льготные условия. Как все это знакомо, его прелестный коттедж на тенистой улице Нью-Йоркского пригорода Флашинга с тремя комнатами вверху и двумя внизу не будет уже его собственностью, если через неделю он не выплатит очередной взнос в 740 долларов. Жизнь в кредит, подобно часам, которые обязательно остановится, если их не завести, владелец коттеджа снова вздохнул. Ах, эти финансовые затруднения. Как трудно в жизни оставаться честным человеком. Весело заскрипели ступеньки крутой лесенки. Мистер Недж, потёр ладони и в предвкушении завтрака прошёл в столовую. Через открытую дверь Он видел чистенькую кухню и мелькавшую там тоненькую фигурку дочери в утренней пижаме. Он сел спиной к двери и сделал вид, что внимательно читает захваченную из гостиной газету. Амелия тихо подкралась к нему сзади и, топнув ножкой, крикнула звонким мальчишеским голосом. «Руки вверх, если вам дорога жизнь!» Джентльмен изобразил на лице испуг и выронил из рук газету. Амелия селилась в него носиком кофейника, из которого струился ароматный пар В другой руке она держала тарелку с поджаренными ломчиками хлеба.